Чистилище. Песня первая. В этой первой песне поэт рассказывает, как он встретился с тенью Катона старшего утического, от которого узнал, что ему нужно было делать, и затем в сопровождении Вергилия направился к морскому берегу. Когда они подошли к о в з м о р ь ю Вергилий умыл лицо своего спутника росой и увенчал его голову скромным тростником. По совету Катона, о мой духовный чел, теперь вперед, поднявший парус м чистый без кручины, по зеркалу от радных ясных вод остались сзади адские пучины. Я буду петь о новой стороне, где для скорбей и горя нет причины, где дух людской очищенный вполне на небеса достоин возноситься. О помоги ты вдохновенье мне, ко мне должны о музы выспуститься, пусть выше Калиопа воспарит, чтоб мог я в песнопении вдохновиться той музыкой, что бедных п и р и т заставила в бессилии смириться. Я просиял и принял бодрый вид, когда увидел чудный блеск сапфира, сияние небесного эфира. Сверкавшего в то время надо мной. Все радости покинутого мира сознал я вновь, в ступивши в круг иной, и кинув ад с его м е р т в я щ е й сферой, где я бродил измученный, больной. Прекрасной л у ч е з а р н о ю Венерой было священ а л е ю щ и й восток и светоч рыб, ее с о п р о в о ж д а в ш и й в с и я н и и поспорить бы не мог с Венерою. у л ы б к о ю сиявший. Тогда я взгляд направо устремил и увидал у полиса другого блеск четырех неведомых светил. Еще никто с р е д неба голубого не созерцал их, кроме той ч е т ы которая в величье в чистоты жила в раю. Все небо мне казалось сиянием светил тех в о с х и щ а л о с ь Полночный край. О как мне жало, к ты, что над тобой в высине появлялось таких светил. И вновь я бросил взгляд тогда к другому полюсу назад, где уже колесница исчезала. И старца я увидел пред собой, которого наружность вызывала сыновнее почтение. С бородой он длинный был, в ней седина сверкала. И волосы с такой же сединой на грудь его двойной волной спадали. Тогда лучи тех четырех светил его лицо так ярко озаряли, что для меня он виден также был, как светлым днем при солнечном с и я н ь е Кто вы? тогда старик заговорил, кудрями потрясая в ожидании ответа. Как сюда могли пройти? Вы истемницы вечного страдания, кто фонарем служил вам на пути, когда вышли долины адской тою, где скрыто все под пеленой густою зловещей тьмы? Или наконец для вас нарушены законы бездны вечной? Или в небе изменил на этот раз решение свое Творец предвечный, что вы сюда? Вы грешники земли, кобители моей, одни пришли. Тогда мой вождь с любовью бесконечной меня схватил и знаки делать стал, чтоб с т а р ц а я почтительно встречал, приветствовал руками и глазами, а сам ему покорно отвечал такими откровенными словами: не собственная воля привела меня сюда. Ко мне с небес нежданно одна святая женщина сошла, так умоляла, чтобы постоянно я человека этого берег, что отказать ей в просьбе я не мог. И так как ты, что вижу я, желаешь подробнее о деле тому знать, то от меня всю истину узнаешь. Я правды не хочу теперь скрывать. Тот смертный, что стоит перед тобою, еще не думал в мире умирать, но так недорожил своей судьбою, что в безрассудстве к смерти близок был. Тебе о том уже я говорил, что послан был к нему я для спасения. Единый путь тогда мне предстоял для верного той цели достижения. И этот путь уже я миновал. Теперь же показать ему намерен, а ты поможешь мне, я в том уверен. И сон тех душ, которые должны под властью твоейю очищаться, пришлось бы слишком мне распространяться о том, как мы из царства сатаны пришли сюда. Сходила свыше сила, которая Меня р у к о в о д и л а его вести, чтоб видеть и внимать тебе, мудрец. Так встретжже благосклонно ты смертного, который шел искать в пути одной свободы непреклонно, которая так дорога порой, что за нее, как истинный герой, нередко смертный с жизнью расстается. Не ты ли сам из-за свободы пал и в утике погиб, где остается твоя одежда? Если бы настал великий день, когда весь мир восстанет, то ярко бы хитон твой засиял. И знай при том, никто не нарушает из нас закон предвечного. Вот он, мой спутник, что чело свое склоняет. Еще не знал, что значит смерть и сон, а я могу еще не подчиняться яминусу. По смерти осужден кругу тех бледных призраков скитаться, где блещут очи марции твоей, которые готовы преклоняться перед тобой и ради прошлых дней признать ее своейю умоляет. О чистая душа среди теней, во имя Той, которая пылает к Тебе святой любовью, обрати свой взгляд святой на нас и по пути семи твоих обителей пройти нам разреши. И там, где обитает тень Марции, благоговейно там, когда на тот ы даш ь мне разрешение. Я ей привет твой добрый передам. И он ответил в виде п о у ч е н и я В былые дни я Марцию любил и исполнял всегда ее желания, которые я дорого ценил. Теперь же бесполезны все страдания, меня ее влиянию подчинять, пока она должна еще блуждать. Там за волнами грозного потока и то, что прежде трогало глубоко святым законом было для меня, теперь мне чуждо стало и далеко. Ее желаний больше не ценя, я стал к ним глух, молчание храня. А Марци, ты лести избегая, о том лишь мог бы только мне сказать. О чем просила женщина святая? К чему же было к л е с т и прибегать, когда и этих слов вполне довольна? Идиш теперь и увенчай привольно безлиственным и гибким тростником чело певца. Его лицо потом умой водой. Глаза его невольно успел туман нечистый омрачить. И был бы он достоин порицания, осмелившись в нечистоте вступить в тот круг, где должен голову склонить перед одним из первых духов рая. В круг острова ты можешь проследить, где плещут волны в берег ударяя, на низкой самой местности растет теперь тростник, на мягкий ил склоняя. своей верхушки. Там не проживет растение покрытое листами или скрепкими недвижными стволами, м е ш а я бегу быстрому тех вод. Затем сюда обратно не ходите, когда светило дня вполне взойдет, вы за его течением следите, и солнце вам укажет путь с небес. И на гору тогда вы поспешите, – так он сказал, и в тот же миг исчез. Испуганный невольно я поднялся и к спутнику в безмолвии прижался. Он, как бы отвечая на мой взгляд, сказал: «Теперь иди, мой сын, за мною. Мы повернуть должны с тобой назад. Равнина эта длинной пеленою». спускается отсюда и покат склон берега ее. Перед з а р е ю уж утренние сумерки земли бежали прочь и в круг рассеивались, так что я мог увидеть, как вдали морские волны тихо колыхались. Пустынную равнину мы шли вперед неторопливо подвигались, подобно людям, сбившимся с п у т и уже. Не предающимся надежде, что можно им дорогу ту найти, которая была знакома прежде. Мы шли и очутились скоро там, где солнце луч играет по листам травы, р о с о й перловой окропленной, но испарения к верху не бегут над влажную з е м л е ю благовонной. Путеводитель мой, тихонько тут. Рукой к траве расистый прикоснулся, и я при том движении встрепенулся. Я понял, что желает сделать он. И Щеки, омоченные слезами, к нему тогда, колено п р е к л о н е н я обратил. Вергилий смыл руками с моих очей проклятый а д а с след и возвратил лицу обычный цвет. Потом. Мы перед з морем ь очутились. Еще никто по глади этих волн, которые печально так струились, плыть не посмел. Надежды слабый пол, н ч т о после мог назад он возвратиться, и здесь спешил певец остановиться. Он тростником ч е л о м не увенчал, как старец повелел ему, и чудо! Глазам едва я верить мог, покуда он из воды растенье вырывал прекрасное и нежное растенье, как перед нами снова вырастал другой тростник в то же самое мгновение.